К ним направляется значительная часть крови. Для нормальной работы головного мозга ее начинает не хватать, и мы испытываем сонливость. Чтобы привозить в движение воды внутреннего аквариума, потребовались устройства принципиально отличные от ресничного аппарата губок. Гораздо надежнее оказались мышечные насосы. Поначалу это был всего лишь пульсирующий сосуд, наиболее просто устроенное сердце, которым гемолимфа перегонялась в более мелкие сосуды, а оттуда в межтканевые и межклеточные пространства. Омыв их, она вновь возвращалась в пульсирующий сосуд. При такой незамкнутой системе очень трудно организовать правильную циркуляцию. Поэтому у насекомых, самых высших представителей беспозвоночных, возникли насосы, которые могут не только нагнетать, но и засасывать. Для этого их сердце свободно подвешено на специальных крыловидных мышцах, которые растягивают его, создавая отрицательное давление, засасывающее прошедшую через ткани жидкость. Пульсирующий сосуд Маломощный агрегат, поэтому низшие животные обычно имеют множество насосных устройств. У дождевого червя главный пультирующий сосуд, протянувшийся через все тело, гонит кровь от заднего конца к переднему, а по пути она растекаются в боковые сосуды, которые сами являются сердцами, проталкивающими кровь в более мелкие артерии. Все эти многочисленные сердца работают, как кому-то думается. В лучшем случае они согласуют свою работу с партнером по сегменту. Дальше этого организации не идут. Высшим животным показалось целесообразно отгородиться не только от внешнего, но и от внутреннего океана, создав замкнутую циркулирующую систему. Впрочем, полностью... Эта задача до сих пор еще не решена. Главное русло внутренней реки сердечно-сосудистой системы млекопитающих замкнуто, но в нее впадает множество ручьев лимфатических сосудов, по которым течет жидкость из межтканевых и межклеточных пространств. Таким образом, получилось, что ткани и органы полностью отгородились от непосредственного проникновения в них вод внутреннего океана, но сохранили за собой право сливать в этот подвижный резервуар свои воды. Конечно, обособленность внутреннего океана очень относительна. В артериальной части капилляров, стенка которых достаточно тонка, а давление крови еще высоко, Определенное количество жидкости просачивается в межклеточное пространство. Выход жидкости был бы еще более высок, так как сами берега не в состоянии надежно ее удерживать, если бы невысокое онкотическое давление крови. Оно обусловлено растворенными в ней белками, которые не дает воде покидать растворенные в ней белки. Во время покоя. В ткани просачивается небольшое количество воды, и она вся возвращается обратно в венозной части капилляра, где кровяное давление оказывается ниже онкотического давления плазмы, и жидкость начинает активно привлекаться в плазму растворенными в ней белками. Сила, которая в венозной части капилляра заставляет жидкость возвращаться в кровяное русло, Примерно в два раза больше той, которая в артериальной части вынудила ее уйти в межтканевое пространство. Поэтому она вся без остатка возвращается назад. Совершенно иная картина наблюдается во время работы. В этом случае кровяное давление в артериальной части капилляра будет столь высоко, что его стенки не смогут удерживать не только воду, но и белки. В венозной части капилляра кровяное давление будет оставаться еще достаточно высоким, а онкотическое давление из-за потери белков снизится, и у жидкости не будет ни стимула, ни возможности